«Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Герберт Уэллс. «Страна слепых». За триста с лишним миль от Чимборазо, за сто миль от снегов Катапахи, в самой дикой глуши Эквадорских Ант, отрезанной от человеческого мира, лежит таинственная горная долина. «Страна слепых». Много лет тому назад долина эта была еще настолько открыта для мира, что люди могли по льдам через страшные ущелья проникать на ее ровные луга. И вот туда пришли люди, несколько семей перуанских метисов, бежавших от толщности и тирании злого испанского наместника. Потом произошло ужасное извержение Миндобамбы, когда в Куито семнадцать суток стояла ночь, и вода в Ягваче превратилась в кипяток, и вся рыба до самого Гваякиля, всплыв, подохла. На всех тихоокеанских склонах были обвалы, быстрые таяния и внезапные наводнения, и целый отрок старого Арауканского хребта Тронулся с места, с грохотом ринулся вниз и навсегда отрезал страну слепых от исследователей. Но когда произошло грозное землетрясение, одному из тех первых поселенцев случилось задержаться по эту сторону ущелья, и ему пришлось забыть жену, ребенка, всех друзей и все свое добро, оставленное там в горах, и снова начать жизнь в низине и он начал ее с изного. и жизнь не удавалась ему, слепота постигла его, и он умер в рудниках от лишений. Но рассказанное им стало легендой, которая живет в Андах и Кордильерах до ныне. Он рассказывал, почему отважился уйти из надежного приюта, куда его привезли еще ребенком, привязанного к ламе между двух огромных тюков с пожитками. «В долине было все, чего только может пожелать человек», — говорил он. «Пресная вода, пастбище, ровный климат, склоны тучного чернозема, густо поросшие кустарником, дающим прекрасные плоды, а большой сосновый бор на одном из склонов высоко в горах задерживал лавины». С трех сторон подымали в головокружительную высь серо-зеленые каменные утесы, свои головы покрытые снеговыми шапками. Но ледники не доходили сюда. Они ползли мимо по дальним склонам, и только время от времени большие ледяные глыбы скатывались на края долины. В долине никогда не было ни дождя, ни снега. Вокруг многочисленных источников Простирались обильные кормом зеленые луга. Поселенцам жилось там привольно. Их скот тучнел и размножался. Одно только омрачало их счастье. Однако и этого было достаточно, чтобы отравить горечью их дни. Странная болезнь напала на них, поражая всех их новорожденных, а иногда и детей постарше. Слепота. И вот в поисках чудодейственного средства Против этого проклятия он с великим трудом и опасностями вернулся по ущелью в Низину. В те дни в подобных случаях люди не думали о заражении, а только о грехах, и ему казалось, что причина напасти лежит в небрежении к религии, которые выказали лишенные духовного руководства переселенцы, не позаботившись тотчас по приходе в долину построить церковь. Он решил воздвигнуть в долине часовню, настоящую, красивую, хоть и недорогую часовню. Ему нужны были мощи и тому подобные действенные предметы веры, иконы, таинственные образки, листки с молитвами. В котомке у него был слиток серебра, происхождение которого он отказывался объяснить. С упорством неопытного лгуна он твердил, что серебра в долине нет по его словам поселенцы не нуждаясь в ценностях собрали все свои деньги и украшения и сплавили их в этот слиток чтобы приобрести за него у церкви помощь в своей беде. я представляю себе как этот подслеповатый молодой горец загорелый неловкий и смущенный совершенно незнакомый с обычаями жителей низины Лихорадочно комкая поля шляпы рассказывал незадолго перед великим землетрясением свою историю какому-нибудь пронырливому священнику, который слушал его, навострив уши. Представляю себя, как потом он устремился домой с чудодейственными средствами против бедствия, и воображаю, с каким безграничным отчаянием смотрел он на громоздящиеся каменные громады, том самом месте, где когда-то был вход в ущелье. Но история его дальнейших злоключений потеряна для меня. Знаю только о его бедственной смерти через несколько лет. Жалким скитальцем побрел он прочь от места обвала. Ручей, некогда проложивший в скалах это ущелье, теперь выбивается из горной пещеры, а предания, порожденные без искусственным рассказом пришельца, выросла в легенду о слепом народе где-то там, за горами, которую можно услышать и сегодня. Между тем, среди многочисленного населения, с тех пор отрезанной и забытой долины, болезнь шла своим путем. Старики, полуослепшие, передвигались ощупью. Молодые видели совсем смутно, а дети, рождавшиеся у них, не видели вовсе но жизнь была легка в этой потерянной для всего мира отгороженной от него снегами котловине, где не было ни шипов, ни терновника, ни вредных насекомых и не было других зверей, кроме смирных лам, которых жители привели с собой, погоняя, подталкивая и протаскивая их по руслам стесненных ущельями рек. Зрение меркло так незаметно, что они едва замечали его утрату незрячих малюток водили по всей долине до тех пор, пока они не узнавали ее в совершенстве, и когда зрение погасло среди этого народа совсем, он все-таки продолжал жить. Он сумел даже приспособиться к употреблению огня вслепую и заботливо сохранял его в каменных очагах. Он стал опять первобытным племенем, лишь слегка затронутым испанской культурой и сохраняющим некоторые ремесленные и художественные традиции древнего Перу, да кое-что из его ныне утраченные философии. Поколение сменялось поколением. Они многое забыли и многое изобрели. Предание о большом мире, откуда они пришли, подернулось у них туманной дымкой миф. Во всем, кроме зрения, они были сильны и одарены, и случайно среди них родился человек, унаследовавший от предков самобытный ум и дар красноречия, делавший его способным убеждать других. А за этим еще один. Оба оставили по себе след. Маленькая община росла численно и духовно, разрешая встававшие перед ней по мере ее роста социальные и экономические вопросы. Одно поколение сменялось другим, а то, в свою очередь, уступало место новому. И вот настал час, когда в пятнадцатом поколении родился потомок предка того человека, который ушел со слитком серебра из долины искать помощи церкви. Ушел и не вернулся. И тут случилось, что в общину явился человек из внешнего мира. Об этом-то человеке и пойдет рассказ. Он был горец из окрестностей Куито. Человек, бывавший за видавший свет, по-своему начитанный, ловкий и предприимчивый. Группа англичан, приехавших в Эквадор, чтобы лазить по горам, взяла его вместо одного из трех своих проводников швейцарцев, который захворал. Он лазил повсюду, но при попытке подняться на Параскота Пэтл, это в вандах исчез и считался погибшим. Этот случай описывался десятки раз. Лучше всех излагает его Пойнтер. Он рассказывает, как маленький отряд совершил тяжелый, почти вертикальный подъем к подножию последней, самой неприступной круч. Как они на ночь построили навес в снегу на узкой площадке уступа и дальше с настоящей драматической силой передает, как вдруг они обнаружили, что Нуниес исчез. Они кричали, но ответа не было. Кричали, свистели и больше не спали в ту ночь. Когда забрезжило утро, они увидели следы его падения. Вряд ли у него была возможность крикнуть. Он сорвался с восточного, неисследованного склона горы. Он попал на крутой снежный откос и пробороздил по нему колею, катясь со снежным обвалом борозда вела прямо к краю страшного обрыва, где все терялось в бездне. Далеко-далеко внизу, сквозь туман, виднелись деревья, поднимающиеся в узкой, зажатой между гор долине, в утерянной стране слепых. Но они не могли знать, что это была утерянная для людей страна слепых. Они не могли отличить ее от любой узкой горной долины. Потрясенные несчастьем, Они решили отказаться от подъема, а потом Пойнтер, прежде чем успел повторить попытку, был призван на войну. До сего дня Параскотопэтл вздымает свой непокорный гребень и покинутый шалаш Пойнтера ветшает в снегах. А упавший остался жив. От края склона он пролетел вниз на тысячу футов и в снежном облаке упал на снежный склон, еще более крутой, чем верхний. Он стремглав покатился вниз по этому склону, оглушенный и без чувств, но ни одна кость в его теле не была повреждена. Когда, наконец, пошли большие отлоги и склоны, он скатился до самого конца и остался лежать, погребенный в мягких белых сугробах, которые сопровождали его падение и спасли его он пришел в себя и у него было смутное ощущение что он лежит больной в кровати потом с сообразительностью горца он нашелся в новой обстановке и начал разгребать снег вокруг себя он отдыхал и опять принимался за работу пока не увидел звезды лежа ничком он спрашивал себя где он и что с ним случилось он расправил отекшие члены и обнаружил, что у него не хватает многих пуговиц, и что куртка завернулась ему на голову. Ножа в кармане не было, и шапка пропала, хотя была завязана под подбородком. Он вспомнил, что вышел поискать камней, чтобы сделать повыше стену шалаша. Его топорик исчез. Он понял, что упал, и поднял глаза, чтобы обозреть, Головокружительный путь своего падения, еще увеличенный призрачным светом восходящего месяца. В изумлении глядел он на белесый, громоздившийся ввысь утес, который с каждой минутой вырастал из отступающей, как морской отлив, темноты. Очарованный фантастической таинственной красотой этого зрелища, он некоторое время лежал притихший потом забился в припадке истерики. Прошло уже много времени, когда он заметил, что находится у нижней границы снегов. Бросив взгляд вниз по освещенному месяцам пологому откосу, он различил темную, усеянную валунами полосу травяного покрова. Он заставил себя подняться на ноги. Чувствуя боль во всех суставах, Он кое-как пробрался через окружающие сугробы рыхлого снега и пошел вниз, пока не достиг луга. Там он лег, или скорее упал у валуна, жадно глотнул из своей фляги, оставшиеся во внутреннем кармане, и сейчас же заснул. Его разбудило пение птиц на деревьях далеко внизу. Он сел и увидел, что находится на небольшом пригорке, у подножья высокой кручи, прорезанной ложбиной, по которой он катился в снежном сугробе. Против него высилась в небо другая такая же стена. Ущелье между этими кручами тянулось на восток и на запад, и было залито утренним светом, озаряющим на западе громадой горного обвала, который запер вход в ущелье. Внизу, под его ногами, открывалась пропасть. Но в Ложбине, пониже границы снегов, он нашел расселину, куда стекала снеговая вода, указывая путь храбрецу. Спуск оказался легче, чем можно было ожидать, и привел ко второму голому пригорку. Дальше, за скалистым кряжем, начинался поросший лесом склон. Он осмотрелся и решил пойти вверх по ущелью, так как увидел, что там оно расширяется, переходя в зеленую луговину, посреди которой он ясно различил теперь группу каменных домиков необычного вида. время от времени ему приходилось ползти по скале на четвереньках. через некоторое время восходящее солнце перестало светить в ущелье, пение птиц замерло, и воздух вокруг стал холоден и тюмен. зато далекая луговина со своими домиками становилась все светлее. Он взобрался на утес и, отличаясь наблюдательностью, заметил среди скал папоротник невиданной породы, который словно протягивал из щелей цепкие узкие зеленые руки. Он сорвал несколько листьев, пожевал стебли и убедился, что они съедобны. К полудню он, наконец, выбрался из ущелья на равнину к солнечному свету. Тело его было сковано усталостью. Он сел в тени утеса, наполнил флягу водой из источника, выпил все до дна и лег отдохнуть перед тем, как продолжать путь к домам. Они выглядели очень странно. И вся долина, чем больше он на нее смотрел, казалась ему все удивительней и необычайней. Большая часть ее представляла собой сочный зеленый лук, усыпанный маленькими звездочками пёстерых прекрасных цветов и чрезвычайно заботливо обводнённый. По-видимому, там постоянно производились покосы. Вверху долину окружалась стена и нечто похожее на окружной оросительный канал, от которого по лугу разбегались питающие растительность ручейки. За каналом, выше по склонам, щипали скудную траву, в стадолам. Тут и там к стене лепились сараи, по-видимому служащие кровом или местом кормежки для этих лам. Оросительные ручьи стекались к главному каналу посредине долины, обнесенному с обеих сторон оградой по грудь вышиной. Это придавало уединенному уголку странную внешность города, впечатление которое еще усиливалось от того, что во все стороны По определенному плану расходилось множество мощенных черным и белым камнем дорожек. Вдоль каждой дорожки тянулись неширокие искусно сделанные ограды. Дома в деревне не теснились беспорядочно и случайно. Как в знакомых ему горных деревнях, они стояли двумя сплошными рядами по обеим сторонам центральной улицы, поражающей своей чистотой. Тут и там их пестрые фасады прорезала дверь, но не было видно ни одного окна. У них была очень пестрая расцветка. Они были обмазаны чем-то вроде цемента, серого, бурого, аспидно-черного или темно-коричневого. Эта нелепая окраска и вызвала у наблюдателя впервые мысль о слепоте. «Тот, кто это делал, — подумал он, — наверное, слеп, как летучая мышь». Он спустился покруче и подошел к стене и к каналу, окружающему долину, к тому месту, где канал каскадом тонких, колеблющихся струй, выбрасывал избыток воды в глубину ущелья. Теперь он видел в отдаленном конце Луговины множество мужчин и женщин, которые сидели на стогах скошенной травы, словно отдыхая после работы. Ближе к деревне толпу копошившихся детей, А еще ближе, совсем недалеко, трех мужчин, тащивших ведра на коромыслах по дорожке, сбегающие от окружной стены к домам. На всех троих была одежда из шерсти лам, кожаные сапоги и пояса, а на головах шапки с длинными наушниками. Они шли гуськом, медленным шагом и зевая, точно не спали всю ночь. Их осанка была так степенна. У них был такой спокойный и благополучный вид, что после минутного колебания Нунис выпрямился на своем уступе, встал на самом видном месте и громко крикнул на удачу. Эхо прокатилось по долине. Трое остановились и повернули головы, как будто оглядываясь по сторонам. Они поворачивали лица то в одну, то в другую сторону, а Нунис изо всех сил махал руками. Но сколько он ни махал, они как будто не видели его. Через некоторое время они направились к горам гораздо правее и крикнули, как бы в ответ. Но унис опять закричал, потом еще раз. И когда его жесты по-прежнему не произвели никакого впечатления, слово «слепой» снова всплыло в его сознании. «Дурачью! Слепые они, что ли?» — подумал он. Когда, наконец, накричавшись и назлившись вдоволь, Нуньис по небольшому мостику перешел поток, отыскал в стене калитку и приблизился к ним, то увидел, что они на самом деле слепы. Он убедился, что попал в страну слепых, о которой говорилось в предании. Эта уверенность возникла у него вместе с предчувствием большого завидного приключения. Трое стояли в ряд, не глядя на него, и, навострив уши, прислушивались к незнакомым шагам. Они жались друг к другу, словно боялись чего-то, и Нунис увидел, что веки у них опущены и запали, точно глазные яблоки под ними высохли. Что-то похожее на благоговение показалось на их лицах. «Человек», — сказал один на языке, слегка напоминающем испанский, — «Это человек или дух, спустившийся с гор?» Анунис подходил уверенным шагом юноши, вступающего в жизнь. Все старинные сказания о потерянной долине и стране слепых вспомнились ему, и в его мыслях припевом зазвучала старая пословица «В стране слепых и кривой король». Он учтиво поклонился слепцам. Он заговорил с ними, глядя во все глаза. «Откуда он пришел, брат Педро?» — спросил один. Спустился со скал. «Я пришел из-за гор», — сказал Нунис. «Из-за горной страны, где люди зрячие. Я пришел из окрестностей Богаты, города, где живет сто тысяч человек, и который тянется так далеко, что не видно глазу до куда. «Не видно глазу?» пробормотал Педру. Не видно. Соскал подхватил второй слепец. Он пришел соскал. Их одежда заметил Нунис была странного покроя и у каждого шита на свой лад. Они испугали его, двинувшись разом навстречу, каждый из протянутой вперед рукой. Он отступил на шаг от этих протянувшихся к нему растопыренных пальцев. Подойди, сказал третий слепец. Следуя его движению, я осторожно обхватил его. Они держали Нуньеса и ощупывали его, не говоря ни слова. «Осторожней!» — крикнул он, когда ему ткнули пальцем в глаза, и он заметил, что орган зрения с трепещущими веками показался им странным. Они еще раз ощупали его глаза. «Странное существо, коря!» — сказал тот, кого звали Педро. Пощупай, какие у него жесткие волосы, как у ламы. груб как скалы, породившие его, — заметил Карре, ощупывая небритый подбородок Нуниса своей мягкой, немного влажной рукой. Может быть, потом он станет мягче. Нунис попробовал сопротивляться осмотру, но они крепко держали его. «Осторожней! — повторил он. — Говорит, — сказал третий. «Конечно, это человек!» О, сказал Педро, пощупав его жесткую куртку. «Значит, ты пришел в мир?» — спросил Педро. «Я пришел из мира, из-за гор ледников, прямо из-за тех вершин, которые поднимаются к солнцу, из большого огромного мира, который простирается на двенадцать дней пути до самого моря». Они как будто еле слушали его. — Наши отцы говорили нам, что человек может быть сотворен силами природы, — сказал Корреа, — теплотой, влажностью и гниением. — Да, гниением. — Отведем его к старейшинам, — предложил Педро. — Сперва крикни, чтобы нам не напугать детей, — сказал Корреа, — ведь это удивительный случай. Они стали кричать, а Педро пошел впереди и взял Нуниса за руку чтобы подвести его к домам. Он отдернул руку. — Я ведь зрячий, — сказал он. — Зрячий? — переспросил Корреа. — Да, зрячий, — повторил Нунис, обернувшись к нему и споткнулся о ведро Педро. — Чувство его еще несовершенны, — сказал третий слепец. Он спотыкается и говорит бессмыслицу. — Поведем его за руку. — Как хотите, — сказал Нунис и, усмехнувшись, дал им вести себя. Кажется, они ничего не знают о зрении. Ладно, придет время, он покажет им, что это такое. Он услышал возгласы и увидел толпу, собравшуюся на главной улице. Первая встреча с населением страны слепых обернулась испытанием для его нервов и терпения гораздо более неприятным, чем он ожидал. Деревня, когда он подошел к ней, оказалась больше, чем он полагал, а штукатурка домов выглядела еще нелепей. Дети, мужчины и женщины, он с удовольствием заметил, что у некоторых женщин и девушек были прелестные лица, хотя глаза у всех были закрыты и вдавлены, обступили его толпой, хватали его, ощупывали его мягкими ладонями, обнюхивали, вслушивались в каждое его слово. Однако многие девушки и дети пугливо сторонились его. И в самом деле голос его был резок и груб по сравнению с их певучими голосами. Его совсем затолкали. Три его проводника с видом собственников не отступали от него ни на шаг и беспрестанно повторяли «Дикий человек соскал». богата «За горным хребтом!»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 Его зовут Богатарь, — решили слепцы. — Он спотыкается, — сказал Коррео. — Он два раза споткнулся, пока мы шли сюда. Отведем его к старейшинам. Его втолкнули через порог в темную-притемную комнату, где только в дальнем углу слабо тлел огонь. Толпа ввалилась за ним, закрыв доступ к последнему цвету дня, и он, не успев восстановить равновесие, растянулся во весь рост наткнувшись на ноги сидящего человека. Когда он падал, его вскинутая рука ударила кого-то по лицу. Он услыхал сердитый крик и стал отбиваться от множества схвативших его рук. Это была неравная борьба. Он понял свое положение и лежа затих. — Я упал, — сказал он. — Я не вижу низги в этой темноте. Наступило молчание как будто невидимые люди вокруг него старались понять его слова. Потом послышался голос Каре. «Он только недавно сотворен. Он спотыкается при ходьбе и пересыпает свою речь бессмысленными словами». Другие также высказывали свое мнение о нем, но он не мог как следует расслышать или понять, что они говорили. «Можно мне сесть?» — спросил он, воспользовавшись минутным молчанием. — Я больше не буду сопротивляться. Они посоветовались и позволили ему сесть. Голос старого человека стал допрашивать его, и Нунис попробовал рассказать этим старейшинам, погруженным во мрак в стране слепых, о большом мире, откуда он попал к ним, о небе, о горах, о зрении и других таких же чудесах. Но что он не говорил им, они ничему не верили и ничего не понимали. Этого он не ожидал. Они не понимали даже многих его слов. На протяжении четырнадцати поколений эти люди были слепы и отрезаны от всего зрячего мира. Все слова, относящиеся к зрению, изгладились у них из памяти или изменили свой смысл. Знание о внешнем мире превратилось для них в детскую сказку, и они перестали задаваться вопросами о том, что находится по ту сторону скалистых круч, за их окружной стеной. Слепые мудрецы, появлявшиеся среди них, пересмотрев обрывки верования и преданий, сохранившихся от их зрячего прошлого, признали их праздными вымыслами и заменили их новыми, более разумными объяснениями. Многое в их представлениях отмерло вместе со зрением, и они создали для себя новые пути познания, пользуясь своим все более обострявшимся слухом и осязанием в концах пальцев. Постепенно Нунис понял это. Его ожидания, что слепцы в изумлении преклонятся перед тайной его происхождения и его дарованиями, не оправдались и когда его жалкая попытка объяснить им, что такое зрение, была отвергнута, сочтенная смутным бредом вновь сотворенного человека, старающегося описать свои неясные ощущения, он сдался и, немного смущенный, стал слушать их назидания. И вот старейший среди слепых стал объяснять ему тайны жизни, философии и веры. Он говорил, что мир, то есть их долина, был сначала пустой ямой в скалах, а потом явились сперва неодушевленные предметы, лишенные дара осязания, и ламы, и еще некоторые создания, у которых разума очень мало. Потом появились люди, и, наконец, ангелы, о которых можно знать по их пению и взмахам крыльев, но которых нельзя коснуться. Последнее сильно озадачивало Нуниса, пока он не сообразил, что речь идет о птицах. Дальше он рассказал Нунису, что время в мире разделилось на жару и холод. У слепых это было равнозначно дню и ночи. И объяснил, что в жару надо спать, а работать надо пока прохладно, и что теперь весь город слепых не спит только по случаю его, Нуниса, появления. Он сказал, что Нунис, видимо, нарочно создан для того, чтобы учиться и служить приобретенной ими мудрости, и что, несмотря на несовершенство своего мышления и физическую беспомощность, он должен мужаться и упорствовать в учении». Эти слова, все столпившиеся у порога, встретили одобрительным шепотом. «Потом он сказал, что ночь, слепые называли день ночью, Давно наступило, и всем надлежит вернуться ко сну. Он спросил, умеет ли ну, не спать. Ну, не ответил, что умеет, но что перед сном он должен поесть. Ему принесли пищу — кружку молока ламы и ломоть простого хлеба с солью, и отвели его в уединенное место, где бы он мог спокойно поесть, и потом лечь спать до тех пор, пока прохлада горного вечера не поднимет всех для нового дня. Но Нунис не спал. Вместо этого он сидел там, где его оставили, давая отдых утомленному телу и перебирая в памяти обстоятельства своего прибытия в страну слепых. Время от времени он смеялся то добродушно, то злобно. Не сложившийся ум говорил он: "Бессмысленные слова, Им и мы в голову не приходит, что они оскорбили своего" неспосланного свыше короля и властителя. Я вижу, их придется образумить. Только надо подумать, надо подумать. Когда солнце склонилось к закату, он еще был погружен в размышления. Нуньес не был бесчувствен к красоте, и когда он смотрел на охваченные заревом заката снежные склоны и ледники, которые со всех сторон замыкались домами, Ему казалось, что он никогда не видел ничего прекраснее. От зрелища этой недоступной красоты взгляд его перешел на деревню и орошенные поля, утопающие в сумраке. И вдруг его охватило волнение, и он всем сердцем стал благодарить судьбу, что она даровала ему способность зрения. — Эй, сюда, богата, сюда! — услышал он голос из деревни. Он встал, ухмыляясь. Теперь он раз навсегда покажет этим людям, что значит для человека зрение. Они будут искать его и не найдут. — Что ж ты не двигаешься, богата? — спросил голос. Он беззвучно засмеялся и, крадучись, сделал два шага в сторону от дорожки. — Не топчи траву, богата, этого нельзя делать! Но не сам еле слышал шорох своих шагов. Он остановился в недоумении. Человек, которому принадлежал голос, бежал к нему по тропинке. Нунис опять вступил на дорожку. — Вот я, — сказал он. — Почему ты не шел на зов? — спросил слепец. — Или тебя надо водить, как младенца? Разве ты не слышишь дороги, когда идешь? Нунис засмеялся. — Я вижу ее, — сказал он. — Нет такого слова «вижу», — сказал слепой, помолчав. Брось вздор и следуй за мной по звуку шагов. Нунис не сни, без досады пошел за ним. Придет и мое время, — сказал. — Ты научишься, — ответил слепой, — в мире надо многому учиться. А ты слыхал поговорку «в стране слепых и кривой король»? Что такое слепой? — небрежно бросил через плечо слепец. Прошло четыре дня. Пятый застал короля слепых, все еще скрывающимся среди своих подданных под видом неловкого, не знающего, к чему себя применить, чужака. Теперь он видел, что провозгласить себя королем гораздо труднее, чем он предполагал. А пока что, обдумывая свой переворот, он делал, что ему указывали, и учился порядкам и обычаям страны слепых. Он пришел к убеждению, что работать и гулять по ночам очень неудобно и решил, что изменит это в первую очередь. Народ Слепцов вел простую трудовую жизнь со всеми признаками добродетели и счастья, доступными человеческому пониманию. Эти люди любили работать, но так, чтобы работа не угнетала их. У них было вдоволь пищи и одежды. Были дни и месяцы отдыха. Они охотно занимались музыкой и пением, знали любовь и рождали детей. Удивительно, с какой уверенностью и точностью двигались они в своем налаженном мире. Все было здесь приспособлено к их нуждам. Каждая из разбегающихся лучами по долине дорожек находилась под определенным углом к остальным и распознавалась по особой нарезке на панели. Все препятствия и неровности на дорожках и лугах были давно устранены. Все навыки и порядки слепых, естественно, вытекали из определенных потребностей. Чувства их чудесно изощрились. На расстоянии двенадцати шагов они воспринимали и улавливали малейшие движения человека, слышали даже биение его сердца. Интонация давно заменила для них выражение лица и жест. Заступом, лопатой и граблями они работали свободно и уверенно, как опытные садовники. Обоняние было у них чрезвычайно тонко. Они с собачьей чуткостью распознавали индивидуальные различия и ловко и уверенно ухаживали за ламами, которые жили в скалах наверху и приходили к ограде за кормом и кровом. Но как легкие и свободны могут быть их движения, это Нунис узнал лишь, когда вздумал утвердить, наконец, свою волю. Он поднял мятеж только после бесплодных попыток подействовать уговором. Сперва он пробовал при случае заговаривать с ними о зрении. «Поглядите, люди», — говорил он, — «многое во мне непонятно вам». Иногда кое-кто из них слушал его. Они сидели, опустив головы и разумно обратив к нему уши, а он старался объяснить им, как умел, что значит «видеть». Среди его слушателей... Была одна девушка с менее красными и вдавленными веками, чем у других, так что можно было подумать, что за веками у нее скрыты глаза. Ее-то он особенно надеялся убедить. Он говорил о радостях зрения, о созерцании гор, неба и утренних зорь, а они слушались недоверчивой улыбкой, быстро переходившие в осуждение. Ему отвечали, что нет таких гор а в конце скал, где ламы щиплют траву, конец мира. Туда упирается дырявая крыша мироздания, с которой падают роса и лавины. Когда же он упорно твердил, что у мира нет ни конца, ни крыши, как думают слепые, ему отвечали, что разум его поврежден. Насколько ему удавалось описать им небо с облаками и звездами, оно представлялось им страшной пустотой, нелепый в сравнении с той гладкой крышей мироздания, о которой говорила их религия. Они свято верили, что эта дырявая крыша замечательно гладко на ощупь. Он понял, что его объяснения оскорбляют их, и, отказавшись от этого пути, попробовал убедить их в практической ценности зрения. Однажды утром он увидел, что Педро направляется по дороге, носящей название семнадцатой, к центральным домам. Он увидел его издали, когда слепые еще не могли услышать или учуять идущего, и сказал им, скоро Педро будет здесь. Один старик возразил, что Педро нечего делать на семнадцатой. Как бы в подтверждение этого Педро свернул на десятую и быстро зашагал обратно к окружной стене. Когда обнаружилось, что Педро не пришел, ну не на насмех, а когда он желая поднять свою репутацию, приступил к Педро с допросом, тот все отрицал, смеялся над ним, и с тех пор они стали врагами. Потом он уговорил их отпустить его далеко в луга, от лога поднимающиеся к стене, с тем, чтобы его без возражений сопровождал их представитель и обещал описывать ему все, что будет делаться в деревне между домами. Он видел, что люди входят и выходят, но то, что эти люди считали значительным, происходило внутри или позади безоконных домов деревни. Этого-то он как раз не видел и не мог описать, а они как раз этими своими действиями и хотели проверить его способность. После этой неудачи его опять подняли на смех и он решил обратиться к силе ему пришла в голову мысль схватить лопату повалить двух трех из них на землю и доказать им преимущество зрячего в честной борьбе следуя своему решению он уже схватил лопату но тотчас обнаружил что не может заставить себя со спокойной совестью ударить слепого он остановился в нерешительности и убедился что слепые заметили как он схватил лопату они в тревоге склонили головы на бок и напрягая слух ждали что он станет делать дальше положил лопату сказал один и нуниса охватило чувство беспомощности и отвращения он чуть не послушался потом он толкнул одного так что тот ударился о стену дома и стремглав бросился из деревни Он пересек лук, оставив за собой полосу примятой травы, и сел на краю одной из бесчисленных дорожек. Он испытывал некоторый подъем, как каждый в начале борьбы, но больше смущение. Он начинал понимать, что с людьми иного духовного склада, чем ты сам, нельзя даже бороться успешно. Он увидел вдали толпу людей, которые вышли из домов, вооруженные лопатами и копьями, и двинулись на него по нескольким дорожкам в рассыпную. Они двигались медленно, переговариваясь между собой. Много раз весь отряд вдруг останавливался. Слепые поводили носами и прислушивались. Когда они сделали это в первый раз, Нунис засмеялся. Но потом он перестал смеяться. Один из них напал на его след на сырой траве, И пошел по этому следу, нагибаясь и ощупывая дорогу. Минут пять Нуньис следил за медленным продвижением отряда. Потом смутное желание что-то выкинуть и показать себя перешло у него в выступление. Он вскочил, сделал несколько шагов к ограде, повернулся и прошел немного назад. Те стали в полукруг и застыли прислушиваясь. Он тоже остановился крепко сжав обеими руками лопату. Не напасть ли на них? Кровь стучала у него в ушах, и ритм припева «В стране слепых и кривой король» — напасть на них. Он оглянулся на высокую неприступную стену позади себя, неприступную из-за гладкой штукатурки, но всюду прорезанную множеством калиток и на приближающуюся цепь преследователей. На помощь им из деревни выходили другие. Напасть? — Напасть? — Богата! — крикнул он. — Богата! Где ты? Он еще крепче сжал лопату и пошел лугами прямо к поселку. Они тотчас же двинулись на него. — Я изобью их, если они меня тронут, — подумал он. — Видит Бог, я изобью их. И он громко закричал. — Эй, вы! Я буду делать у вас в долине все, что захочу. Слышите? Буду делать, что пожелаю, и ходить, куда мне вздумается. Они быстро наступали на него. Ощупью, но все-таки быстро. Это было похоже на игру в жмурке, когда глаза завязаны у всех, кроме одного. «Держи его!» — крикнул кто-то. Нундис увидел себя в центре полукруга преследователей.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 «Я изувечу вас!» — взревел он, захлебываясь от бешенства. «Видит Бог, я изувечу вас! Оставьте меня!» Он побежал, не зная толком куда. Он бежал от ближайшего слепого, потому что омерзительно было бы ударить его. Он приостановился, соображая, как бы ему уйти от их смыкающихся рядов. Он наметил промежуток пошире, но двое слепых, сразу учуя в приближении его шагов, устремились друг к другу, но не скинулся вперед, увидел, что его сейчас схватят, и ударил лопатой. Послышался мягкий звук удара по руке и плечу, и человек с воплем упал. Он пробился. Пробился! Теперь он был опять возле домов, а слепые, размахивая лопатами и дубинами, носились взад и вперед с какой-то рассудительной стремительностью. Он услышал за собой шаги, услышал их как раз вовремя, чтобы увернуться от высокого парня, мчавшегося вперед и метившего в него на слух. Он растерялся, швырнул в противника лопату, промахнулся на целый ярд, завертелся в юном и побежал прочь с воплем, шарахнувшись от другого слепца. Ужас охватил его. В иступлении он метался во все стороны. Увертывался без нужды и, торопясь смотреть сразу во всех направлениях, спотыкался. Было мгновение, когда он, споткнувшись, растянулся на земле, и они слышали его падение. Далеко впереди, в окружной стене, виднелась небольшая дверца. Это был как бы просвет в небо. Он вскочил и стремглав помчался к ней. Не оглядываясь на преследователей, Он достиг калитки, перебежал через мост, полез по скалам к изумлению и ужасу молодой ламы, которая тотчас ускакала от него, и, задыхаясь, лег на землю. Так окончился его переворот. Два дня и две ночи провел он вне ограды долины слепых, без пищи и крова, размышляя о превратностях судьбы. Во время этих размышлений он тысячу раз со все более едкой иронией твердил неоправдавшуюся пословицу «В стране слепых и кривой король». Он думал больше всего о том, как бы одолеть и покорить народ слепцов. И ему становилось все ясней, что это для него неосуществимо. У него не было оружия, а добыть его было теперь очень трудно. Зараза цивилизации проникла даже в богату. Отравленный ею, он не находил в себе мужества пойти и убить слепого. Конечно, сделай он это, он мог бы потом диктовать свои условия, пригрозив поголовным избиением. Но нельзя забывать, что ему пришлось бы когда-нибудь уснуть. И тогда он пробовал искать пищу среди сосен, Ютился под сосновыми ветвями, пока его не согнал ночной мороз, обдумывая, как бы изловчиться и поймать ламу. Или как-нибудь убить ее, например, пришибить камнем, и таким образом получить мясо. Но ламы относились к нему подозрительно. Они смотрели на него недоверчивыми карими глазами и плевались, когда он подходил близко. На другой день от голода с ним сделались судороги, и страх охватил его. В конце концов он пошел вниз к ограде страны слепых с намерением заключить мир. Он пробирался вдоль канала и звал, пока к воротам не вышли двое слепых. Он вступил с ними в переговоры. «Мною овладело безумие», — сказал он, — «но я только недавно создан». Это им понравилось. Он сказал, что стал умнее и раскаивается в своих поступках. Потом он неожиданно для себя расплакался. Он просто ослаб и чувствовал себя больным. Они приняли это за добрый знак. Его спросили, считает ли он по-прежнему, что умеет видеть. — Нет, — сказал он, — это было безумие. Это слово ничего не значит, даже меньше, чем ничего. Они спросили его, что у него над головой. На высоте десяти человеческих ростов, помноженных на десять, над миром простирается крыша. Каменная крыша, гладкая пригладкая. Он опять истерически разрыдался. «Прежде чем спрашивать меня дальше, дайте мне есть, или я умру». Он ожидал жестокого наказания, но слепые умели быть снисходительными. Они сочли его мятеж. Лишним доказательством того, что он идиот и стоит на низшей ступени развития. Его подвергли порки и велели ему исполнять самую простую черную работу, какая только нашлась. Не видя иного выхода, он стал покорно делать все, что ему приказывали. Несколько дней он был болен, и они ущердно ухаживали за ним. Это облегчало ему тяжесть подчинения но его заставляли лежать в темноте, и это было для него большим лишением. Слепые философы приходили к нему, толковали о низком уровне его развития и так вразумительно укоряли его, за его сомнения в каменной крыше, закрывающей коробку их вселенной, что он сам чуть не стал считать себя жертвой наваждения, не видя этой крыши над собой. Так Нунис сделался гражданином страны слепых. И эти люди перестали быть для него просто слепыми, приобрели в его глазах индивидуальность. Между тем, как мир за горами становился все более и более далеким и неясным. Здесь, в новой жизни, был Якоб, его хозяин, добродушный человек, если его не раздражать. Был Педро, племянник Якоба, и Медина сороте младшая дочь якобы. Ее не очень ценили в мире слепых, потому что у нее были отчетливые черты лица, и она была лишена той совершенной гладкости, которая составляет идеал женской красоты для слепого. Но Нуни с самого начала находил ее красивой, а теперь считал самым прекрасным созданием в мире. Ее сомкнутые веки не были вдавлены и красны, как у остальных в долине. Казалось, они каждое мгновение могут опять открыться. И у нее были длинные ресницы, а это считалось там безобразным. Голос у нее был звучен и не удовлетворял требовательному слуху молодых людей в долине, поэтому у нее не было возлюбленного. Настало время. Когда Нунис стал думать, что если бы она досталась ему, он согласился бы жить в долине до конца своих дней. Он следил за ней, искал случая оказывать ей небольшие услуги. И вот он заметил, что она тоже наблюдает за ним. Однажды на праздничном собрании они сидели рядом при слабом свете звезд и слушали тихую музыку. Он коснулся ее пальцев и осмелился их пожать. Она очень нежно ответила на пожатие. А раз, когда они обедали в темноте, он почувствовал, что ее рука ищет его руку. И случилось, что огонь вспыхнул ярче, и он увидел выражение нежности на ее лице. Он стал искать беседы с нею. Однажды, лунной летней ночью, Он пришел к ней, когда она сидела и пряла. В серебристом свете она сама казалась серебристой и загадочной. Он сел у ее ног и сказал, что любит ее, и рассказал, какой она ему кажется прекрасной. У него был голос влюбленного. Он говорил с нежной почтительностью, почти с благоговением, а она никогда раньше не знала мужского поклонения она не дала ему определенного ответа, но было ясно что слова его приятны ей с тех пор он заговаривал с ней при каждой возможности долина стала для него действительным миром, а мир за горами где люди жили в свете солнца казался ему теперь волшебной сказкой, которую он когда нибудь будет шептать ей на ухо очень робко и осторожно он пробовал заговаривать с ней о зрении. Зрение казалось ей поэтическим вымыслом. Она с виноватым видом слушала описание звезд и гор и своей собственной нежной лучезарной красоты, как будто слушать это было преступной снисходительностью. Она не верила и понимала половину, но испытывала странную радость, а ему казалось, что она вполне понимает его его любовь стала менее благоговейной и более смелой. Он решил просить ее себе в жены у якобы и старейшин, но она робела и оттягивала это, пока одна из ее старших сестер не сообщила Якобу, что Медина-сироте и нунис любят друг друга. Сперва мысль о браке Нуньеса и Медины-сироте встретила сильное возражение и не потому, что очень ценили девушку, а потому что нуньесы считали созданием особого рода, идиотом, недоразвитым существом, стоящим ниже человеческого уровня. Сестры возмущались и говорили, что девушка навлекает позор на всю семью. Старый Якоб, хоть и питал своеобразную симпатию к неуклюжему послушному рабу, покачивал головой и говорил, что это невозможно. Молодежь приходила в ярость при мысли о порче расы, а один парень так разошелся, что выругал Нуннеса и ударил его. Нуннес ответил ударом. В первый раз за долгие дни он убедился в преимуществах зрения даже в сумерках. После этой драки ни у кого больше не было охоты поднимать на него руку. Но брак его все-таки считали немыслимым. Старый Якоб питал нежность к своей младшей дочери и огорчался, когда она плакала у него на плече. — Пойми, моя дорогая, он идиот. Он бредит наяву, он ничего не умеет делать как следует. — Знаю, — плакала Медина Сарате, — но он стал лучше, чем был. Он становится лучше, и он силен, дорогой отец, и добр, сильнее и добрее всех людей в мире, и он любит меня. И я люблю его отец. Старый Яков был в отчаянии, видя, что она безутешна. К тому же Нуньяск ему нравился. И это еще усугубляло его отчаяние. И вот он пошел и сел в безоконном зале совета среди других старейшин. Стал следить за ходом совещания и вовремя вставил. Он теперь лучше, чем был. Может случиться, что в один прекрасный день Он станет таким же разумным, как мы. Потом, через некоторое время, одного глубокомысленного старейшина осенила мысль. Среди своего народа он слыл великим ученым и врачевателем и обладал философским и изобретательным складом ума. И вот ему пришла в голову мысль вылечить, но не от его странностей. Однажды он в присутствии якобы... Опять перевел разговор на нуниса Я исследовал богату, — сказал он, — и теперь дело стало для меня ясней. Я думаю, что его можно вылечить. — Я всегда на это надеялся, — ответил старый Якоб. — У него поврежден мозг, — изрек слепой врач. Старейшины согласились. — Но вот вопрос. Чем он поврежден? Старый Якоб тяжело вздохнул. А вот чем сказал врач, отвечая на собственный вопрос. Те странные придатки, которые называются глазами и предназначены образовывать на лице приятную впадину, у богаты поражены болезнью. Эта болезнь вызывает осложнения в мозгу. Они у него сильно увеличены и обросли густыми ресницами, веки на них дергаются, и поэтому мозг у него... «постоянно раздражен и не способен сосредоточиться». «Вот как?» — удивился старый Якоб. «Вот оно что!» «И мне кажется, я с полным основанием могу утверждать, что для его полного излечения нужна только простая и легкая хирургическая операция, а именно удаление этих раздражающих наростов». «И тогда он выздоровеет?» Тогда он будет совершенно здоров и сделается примерным гражданином. — Да будет благословенна наука! — воскликнул старый Якоб и тотчас же пошел поделиться с Нуньесом своими счастливыми надеждами. Но его поразили холод и разочарование, с которым Нуньес принял эту добрую весть. — Судя по твоему ответу, — сказал старик, — ты вовсе не думаешь о моей дочери. Пойти к слепым хирургам ну, не соубедила Медина-Сарате. «Ты ведь не хочешь, чтобы я утратил дар зрения?» — спросил он. Она покачала головой. «Зрение — мой мир!» Она опустила голову. «Есть много красивых вещей, красивых маленьких предметов — цветы, лишайники в скалах, пятна света и тени на мху». Далекое небо с проплывающими облаками, и закаты, и звезды. И ты, наконец, ради тебя одной стоит иметь зрение, чтобы видеть твое нежное и ясное лицо, твои ласковые губы, твои милые и прелестные руки, сложенные на коленях. И моих глаз, которые ты покорила, моих глаз, которые привязали меня к тебе, моих глаз требуют эти идиоты. Чтобы я касался и слышал тебя, но никогда больше не видел? Чтобы я пошел под вашу крышу из утесов, камней и мрака? Эту жалкую крышу, которая придавила вашу мысль? Нет, ты не захочешь, чтобы я согласился на это. В нем зашевелилось тяжелые сомнение. Он замолчал, не требуя ответа. «Иногда мне хочется...» Начала она и запнулась. — Ну, — сказал он с некоторым беспокойством, — иногда мне хочется, чтобы ты не говорил так. — Как? — Я понимаю, что они красивы, твои мечты. Я люблю их, но теперь он похолодел. — Что же теперь? — тихо спросил он. Она молчала. — Ты хочешь сказать? ты думаешь что я может быть стану лучше если он быстро взвесил все в нем закипало злоба да злоба на глупую судьбу но вместе с тем зашевелилось ласковое чувства к девушке которой не дано было его понять чувство родственной жалости дорогая прошептал он и ее внезапная бледность показала ему как сильно всей душой Рвалась она к тому, чего не смела высказать. Он обнял ее, поцеловал в ухо, и минуту они сидели молча. «Что если бы я...» «Согласился», — сказал он наконец, и в голосе его была ласка. Она обвела его обеими руками и судорожно зарыдала. «Ой, если бы ты согласился!» — твердила она сквозь слезы. «Если б только ты согласился!» За неделю до операции, которая должна была поднять его из рабства и унижения до уровня слепого гражданина, Нуньис совсем лишился сна. В теплые солнечные часы, когда другие мирно спали, он сидел в раздумье или бесцельно бродил по лугам, стараясь привести в порядок свои растерзанные мысли. Он дал ответ, дал согласие но не нашел покоя. И вот миновала рабочая пора, солнце поднялось в славе своей над золотыми гребнями гор, и для него начался последний день зрения. Он пробыл в несколько минут с мединой сарате перед тем, как она ушла спать. «Завтра я больше не буду видеть», — сказал он. «Милый», — ответила она и крепко сжала его руки. Тебе будет только чуть-чуть больно, — сказала она, — если сердце и жизнь женщины могут служить наградой, мой милый. Я вознагражу тебя, мой дорогой, с ласковым голосом, я вознагражу тебя. Прилив жалости к себе и к ней нахлынул на него. Он заключил ее в объятия и прижал губы к ее губам, и в последний раз заглянул в ее прелестное лицо. «Прощай», — шепнул он ей, «прощай», — и молча отвернулся. Она слышала его медленно удаляющиеся шаги, и в звуке их было что-то такое, что заставило ее безудержно разрыдаться. Ему хотелось забраться в дальний угол или уйти в луга, усыпанные белыми нарциссами и пробыть там, пока не настанет час его жертвы. Но он поднял глаза и увидел утро. Утро, подобное ангелу в золотых доспехах, сходящему по ступеням. И ему показалось, что перед этим величием он сам и этот слепой мир в долине, и его любовь, и все остальное, только бездна греха. Он не свернул в сторону, как собирался, а пошел вперед, за окружную стену, в горы, и глаза его были все время прикованы к залитому солнцем льду и снегам. Он видел их бесконечную красоту, и мысли его перенеслись к той жизни, от которой он теперь должен был навеки отказаться. Он думал о великом свободном мире, с которым был разлучен о своем родном мире, и перед ним вставало видение все новых горных склонов, даль за далью, и среди них богата, город многообразной живой красоты, днем величие, ночью озаренная тайна, город дворцов, фонтанов, статуи и белых домов, живописно раскинувшихся в центре. Он думал о том что горными ущельями можно дойти до него в какие-нибудь два-три дня, с каждым шагом приближаясь к его многолюдным улицам и проспектам. Он думал о том, как долго можно ехать по реке от великой богаты в еще более просторный мир. Через города и деревни, леса и пустыни ехать день за днем по быстрой реке, пока берега не расступятся. И не поплывут с плеском большие корабли, и тогда достигнешь моря бескрайнего моря с тысячу островов, нет тысячами островов и смутно видимыми вдали кораблями, которые вечно ходят и ходят по белому свету. И там увидишь незатененное горами небо, не такое как здесь, не диск а купол бездонный синевы, глубь глубин, по которой плывут свершающие свой путь звезды. Глаза его всматривались все зорче, вопрошая каменную завесу гор. Если подняться по той ложбине, а потом вон по той расселине, то выйдешь высоко меж тех корявых сосен, что разбежались там по уступам скал, забираясь все выше и выше над ущельем. А потом, может быть, можно влезть на тот утес. Оттуда можно как-нибудь добраться по каменной стене до границы снегов. А если та расселена непроходима, может быть, ему послужит другая, дальше к востоку. А потом, потом выйдешь в хрустальные снега на полпути к гребню тех прекрасных пустынных высот. Он взглянул через плечо на деревню, потом обернулся и долго пристально смотрел на нее. Он думал о Медине Сароте, а она была теперь маленькой и далекой. Он опять повернулся к стене утесов, по которым к нему спускался дневной свет. Потом он осторожно начал карабкаться. Когда солнце склонилось к закату, он уже не карабкался. Он был далеко на высоте. Ему приходилось бывать и выше, но и теперь он был очень высоко. Его одежда была разорвана, тело окровавлено и все в синяках. Но он лежал спокойно. На лице его была улыбка. С того места, где он лежал, долина казалась ямой, зияющей на глубине целой мили. Вечер уже стлал туман мглу, хотя вершины окрестных гор пылали, как яркий костер. Скалы подле него в каждой своей подробности были исполнены невыразимой красоты. Прожилки зеленой руды бежали по серому камню. Тут и там вспыхивали грани кристаллов. Мелкий оранжевый лишайник окружал его тонким узором. ущельи наводнили глубокие таинственные тени. Синева сгустилась в темный пурпур, в светящийся сумрак. Наверху расстилалось безграничное ширь неба. Но он больше не смотрел на эти красоты, а лежал неподвижно, улыбаясь, как бы удовлетворенный уже тем, что вырвался из долины слепых, где думал стать королем. Зарево заката погасло, и наступила ночь, а он все лежал, спокойный и довольный, под холодными светлыми звездами.